Глава 33. В которой родственники мисс Кроули весьма озабочены ее судьбой. Пока отличившаяся во Фландрии армия движется к французским пограничным крепостям с тем, чтобы, заняв их, вступить во Францию, пусть любезный читатель вспомнит, что в Англии мирно проживает немало людей, которые имеют отношение к нашей повести и требуют внимания летописца. Во время этих битв и ужасов старая мисс Кроули жила в Брайтоне, очень умеренно волнуясь по поводу великих событий. Несомненно, однако, что эти великие события придавали некоторый интерес ежедневной печати, и Брикс читала ей вслух газету в которой, между прочим, на почетном месте упоминалось имя Родана Кроули и его производство в чин полковника. «Какая жалость, что молодой человек сделал такой непоправимый шаг в жизни», — заметила его тетка. «При его чине и отличиях он мог бы жениться, на дочери какого-нибудь пивовара, хотя бы на мисс Грейнс, и взять приданное в четверть миллиона. Или породниться с лучшими семьями Англии. Со временем он унаследовал бы мои деньги. Или, может быть, его дети. Я не спешу умирать, мисс Брикс. Хотя вы, может быть, и спешите, отделаться от меня. А вместо этого ему суждено оставаться нищим женой-танцовщицей. «Неужели, дорогая мисс Кроули, вы не бросите сострадательного взора на героя-солдата, чье имя занесено в летописи отечественной славы?» — воскликнула мисс Брикс которая была чрезвычайно возбуждена событиями при Ватерлоу и любила выражаться романтически, когда представлялся случай. «Разве капитан, то есть полковник, как я могу его теперь называть, не совершил подвигов, которые прославили имя Кроули?» «Брикс, вы дура!» — ответила мисс Кроули. Полковник Кроулев топтал имя Кроулев грязь, мисс Брикс. Жениться на дочери учителя рисования. Жениться на компаньонке. <свы> Потому что она ведь была лишь компаньонкой, Брикс, только и всего. Она была тем же, что и вы, только моложе и гораздо красивее и умнее. Хотелось бы мне знать, были вы? «Сообщницей этой отъявленной негодяйки, которая околдовала его, и которой вы всегда так восхищались!» «Да, скорее всего, вы были ее сообщницей. Но, уверяю вас, вы будете разочарованы моим завещанием. Будьте столь любезны написать мистеру Окси и сообщить ему, что я желаю его немедленно видеть. Мисс Кроули имела теперь обыкновение чуть не каждый день писать своему поверенному мистеру Окси, потому что все прежние распоряжения относительно ее имущества были отменены, и она была в большом затруднении. Как распорядиться своими деньгами? Старая дева, однако, значительно поправилась, что видно было, потому как часто и как зло она стала издеваться над мисс Брикс. Все эти нападки бедная компаньонка сносила с кротостью и трусливым смирением, наполовину великодушным, наполовину лицемерным. Словом, с рабской покорностью, которую вынуждены проявлять женщины ее склада в ее положении». Кому не приходилось видеть, как женщина тиранит женщину? Разве мучения, которые приходится выносить мужчинам, могут сравниться с теми ежедневными колкостями, презрительными и жестокими, какими донимают несчастных женщин деспоты в юбках? Бедные жертвы. Но мы отклонились от нашей темы. Мы хотели сказать, что мисс Кроули – Бывало всегда особенно раздражительно и несносно, когда начинала поправляться после болезни. Так, говорят, и раны болят всего больше, когда начинают заживать. Во время выздоровления мисс Кроули единственной жертвой, которая допускалась к больной, была мисс Брикс. Но родичи, оставаясь в отдалении, не забывали своей дорогой родственницы и старались поддерживать память о себе многочисленными подарками, знаками внимания и любезными записочками. Прежде всего, мы должны упомянуть о ее племяннике, Родане Кроули. Несколько недель спустя после славной Батерлоусской битвы и после того, как газета известила о храбрости и о производстве высшей чин этого доблестного офицера, Епское почтовое судно привезло в брайтон в адрес мисс Кроули, ящик с подарками и почтительное письмо от ее племянника полковника. В ящике была пара французских эполет, крест почетного легиона и рукоять сабли, трофеи с поля сражения. В письме с большим юмором рассказывалось, что сабля эта принадлежала одному офицеру гвардии, который клялся, что гвардия умирает, но не сдается. И через минуту после этого был взят в плен простым солдатом. Солдат сломал саблю француза прикладом своего мушкета, после чего ею завладел Родан. Что касается креста и эполет, то они достались ему от полковника французской кавалерии – который пал от его руки во время битвы. И Роддон Кроули не мог найти лучшего назначения для этих трофеев, как послать их своему любимому старому другу. Разрешит ли она писать ей из Парижа, куда направляется армия, он мог бы сообщить ей интересные новости из столицы и сведения о некоторых ее друзьях, бывших эмигрантах, которым она оказала так много благодеяний во время их бедствий. Старая дева велела Брикс ответить полковнику любезным письмом, поздравить его и поощрить к продолжению корреспонденции. Его первое письмо было так живо и занимательно, что она с удовольствием будет ждать дальнейших. — Конечно, я знаю, — объясняла она мисс Брикс. — Что родом? Столь же не способен написать такое отличное письмо, Как и вы, моя бедная Брикс, И что каждое слово ему продиктовала Эта умная, маленькая негодяйка Ребекка. Но почему бы моему племяннику не позабавить меня? Так пусть считает, что я отношусь к нему благосклонно. Догадывалась ли она, что Бекки не только написала письмо, но собрала и послала трофеи, которые купила за несколько франков у одного из бесчисленных разносчиков, немедленно начавших торговлю реликвиями войны? «Романист, который все знает, знает, конечно, и это». Как бы то ни было, любезный ответ мисс Кроули очень подбодрил наших друзей, Родана и его супругу. Тетушка явно смягчилась, значит, можно надеться на лучшее. Они продолжали развлекать ее восхитительными письмами из Парижа, куда, как и писал Родан, они имели счастье проследовать в рядах победоносной армии. К жене пастора которая уехала лечить сломанную ключицу своего мужа в пасторский дом королевского Кроули. Старая дева была далеко не так милостива. Миссис Бьют, бодрая, шумливая, настойчивая и властная женщина, совершила роковую ошибку в отношении своей заловки. Она не только угнетала ее и всех ее домашних, она надоела мисс Кроули. «Будь у бедной мисс Брикс хоть капля характера, она была бы осчастливлена поручением, данным ей благодетельницей, написать миссис Бьют Кроули и сообщить ей, что здоровье мисс Кроули значительно улучшилось с тех пор, как миссис Бьют оставила ее, и чтобы последняя ни в коем случае не трудилась и не покидала своей семьи ради мисс Кроули». Такое торжество над дамой, которая обращалась мисс Брикс, весьма высокомерно и жестоко, обрадовало бы многих женщин. Но, надо сказать правду, мисс Брикс была женщина без всякого характера, и как только ее не оказалась в немилости, она почувствовала к ней сострадание. «Как я была глупа!» «Думала миссис Бьют». И вполне основательно, что намекнула о своем приезде в этом дурацком письме, которое мы послали мисс Кроуле вместе с цесарками. «Я должна была бы, не говоря ни слова, приехать к этой бедной, милой, выжившей из ума старушки и вырвать ее из рук простофилий Брикс, этой хищницы горничной. Ах, бьют, бьют». «Зачем только ты сломал себе ключицу?» «Зачем? В самом деле?» Мы видели, как миссис Бьют, имея в руках все козыри, разыграла свои карты чересчур тонко. Одно время она оказалась полной хозяйкой в доме мисс Кроули. Но как только ее рабам представился случай взбунтоваться, была бесповоротно оттуда изгнана. Однако сама она и ее домашние считали, что она стала жертвой ужасающего эгоизма и измены, и что ее самоотверженное служение мисс Кроули встретило самую черную неблагодарность. Повышение Родана по службе и почетное упоминание его имени в газете – также обеспокоила эту добрую христианку. Не смягчится ли к нему тетка теперь, когда он стал полковником и кавалером ордена Бани? И не войдет ли снова в милость эта ненавистная ребека. Жена пастора написала для своего мужа проповедь о суетности военной славы и процветании нечестивых, которую достойный пастор прочел прочувствованным голосом, не поняв в ней ни слова. Одним из его слушателей был Пит Кроули. Пит, пришедший со своими двумя сводными сестрами в церковь, куда старого баронета нельзя было теперь заманить никакими средствами. После отъезда бэки Шарп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 который сейчас, скорее всего, пьянствует где-нибудь в соседнем трактире. А однажды, когда он говорил о царе Тимбукту, пребывающем во мраке невежества, и о многочисленных жонах, также пребывающих во тьме, какой-то еретик спросил из толпы. — А сколько их в королевском Кроуле, друг святоша? Эта неуместная реплика вызвала переполох среди устроителей собрания, и речь мистера Пита позорно провалилась. «Что же касается двух дочерей баронета, то они бы совсем одичали, потому что сэр Пит поклялся, что ни одна гувернантка не переступит его порог. Если бы мистер Кроули угрозами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 а также примиленький кошелек и подушечку для булавок, работу ее дорогих девочек, которые просили милую тетеньку сохранить для них хотя бы крошечное местечко в ее памяти. А мистер Пит посылал персики, виноград и оленину. Эти знаки привязанности –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 занимала почетное место в мире серьезных людей, как автор восхитительных брошюр, уже упоминавшихся здесь, многочисленных гимнов и других трудов духовного содержания. Зрелое дело, имевшее лишь смутные представления о браке, почти все свои чувства сосредоточило на любви к чернокожим. «Если не ошибаюсь», Именно ей мы обязаны, прекрасной поэмой. «Далекий тропический остров, молитвы моя осеняют, Там синее небо смеется, а черные люди рыдают». Она переписывалась духовными лицами в большинстве наших ост- и вест инских владений и втайне была неравнодушна к преподобному Сайлосу Хорнблоуэру, которого дикари на Полинезейских островах изукрасили татуировкой. Что касается леди Джейн, которой, как было уже сказано, питал нежные чувства мистер Пит Кроули, то это была милая, застенчивая, робкая и молчаливая девушка. Несмотря на чудовищные грехи брата, она все еще оплакивала его и стыдилась, что до сих пор его любят. Она посылала ему нацарапанные наспех записочки, которые тайком относила на почту. Единственная страшная тайна, тяготившая ее душу, состояла в том, что она вместе со старой ключницей однажды навестила украдкой Саудауна на его холостой квартире в Олбепи, где застала его... Своего погибшего, но милого брата С сигарой во рту перед бутылкой Кюрасо. Она восхищалась сестрой, она обожала мать, Она считала мистера Кроули Самым интересным и одаренным человеком После Саудауна, этого падшего ангела. Ее мать и сестра, эти поистине выдающиеся женщины, руководили ею и относились к ней с тем жалостливым снисхождением, на которое выдающиеся женщины так щедры. Мать выбирала для нее платье, книги, шляпки и мысли. Она ездила верхом или играла на фортепиано или занималась каким-либо другим видом полезной гимнастики в зависимости от того, что находила нужным леди Саутдаун и та до двадцати шести лет водила бы свою дочь в передничках, если бы их не пришлось снять, когда леди Джейн представлялась королеве Шарлотте. Узнав, что эти леди приехали в свой брайтонский дом, мистер Кроули первое время посещал только их одних, довольствуясь, тем, что завозил в дом тетки визитную карточку и скромно осведомлялся о здоровье больной у мистера Боулса или у младшего лакея. Встретив однажды мисс Брикс, возвращавшуюся из библиотеки, с целым грузом романов под мышкой, мистер Кроули покраснел, что было для него совершенно необычно, остановился и пожал руку к компаньонке мисс Кроули он познакомил мисс Брикс со своей спутницей, леди Джейн Шипшенкс, говоря, «Леди Джейн, позвольте мне представить вам мисс Брикс, самого доброго друга и преданную компаньонку моей тетушки. Впрочем, вы уже знаете ее как автора «Прелестных трелей соловья» вызвавших у вас такое восхищение. Леди Джейн тоже покраснела, протягивая свою нежную ручку мисс Брикс. Проговорила что-то несвязное, но очень любезное о своей мамаше и высказала намерение навестить мисс Кроули и удовольствие по поводу предстоящего знакомства с друзьями и родственниками мистера Кроули. Прощаясь, Она посмотрела на мисс Брикс кроткими глазами голубки. А Пит Кроули отвесил ей глубокий, почтительный поклон. Какой он обычно отвешивал ее высочеству герцогине Пумперникель, когда состоял атташе при ее дворе. О, ловкий дипломат и ученик макеовелического бинки.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 Теперь он считал, что следует принять все возможные меры, как для спасения ее души от гибели, так и для того, чтобы состояние ее досталось ему, главе Дома Кроули. Как женщина решительная, леди Саутдаун вполне согласилась с обоими предложениями своего будущего зятя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 Бесконечные учителя-диссиденты всех толков. Она, немало не колеблясь, приказывала всем своим арендаторам и слугам верить одинаково с нею. Таким образом принимала ли она преподобного Сондерса мак шотландского богослова, или преподобного Луку-Отерса, умеренного уэслианца, или преподобного Джайлса Джоулса,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 Именно в этот период, потом, она изменила свои убеждения. Были так грозны, что до смерти запугивали робкого старого джентльмена, ее отца. И доктора утверждали, что его припадки всегда следовали непосредственно за проповедями леди Эмилии. «Я, конечно, навещу ее». Сказала леди Саудаун в ответ на просьбы жениха ее дочери, мистера Пита Кроули. «Какой доктор лечит вашу тетушку?» Мистер Кроули назвал мистера Кримера. «В высшей степени опасный и невежественный врач, мой дорогой Пит!» «Всевышний избрал меня своим орудием, чтобы изгнать его, Из многих домов. Хотя в одном или двух случаях я опоздала. Я не могла спасти бедного генерала Гландерса, который умирал, по милости этого невежественного человека. Умирал. Он немного поправился от поджерсовских пилюль, которые я ему дала. Но, увы, было слишком поздно. Зато смерть его была прекрасна. Он ушел от нас в лучший мир. Ваша тетушка, мой дорогой Пит, должна расстаться с Кримером. Пит выразил свое полное согласие. Он тоже испытал на себе энергию своей благородной родственницы и будущей тещи. Ему пришлось перепробовать Сондерса Макнитра, Луку Уотерса, Джайлса-Джоулса, Пилюли-Поджерса, Эликсир-Поки, Словом, все духовные и телесные лекарства Миледи. Он никогда не уходил от нее иначе, Как почтительно унося с собой груду ее шарлатанских брошюр и снадобий. «О, мои дорогие собратья и спутники!» «Товарищи по ярмарке тщеславия! Кто из вас не знаком с такими благожелательными деспотами и не страдал от них? Напрасно вы будете говорить им. Сударыня, помилосердствуйте, ведь в прошлом году я по вашему указанию принимал лекарство Поджерса и уверовал в него. Зачем же, скажите, зачем я буду от него отказываться и принимать лекарство?» «Пилюли Роджерса». «Ничто не поможет». Упорная проповедница, если не убедит вас доводами, зальется слезами. И в конце концов протестующая жертва глотает пилюли и говорит. «Ну, ладно, ладно, пусть будет Роджерс». «А что касается ее души», продолжала Миледи, «то тут нельзя терять времени». Раз ее лечит Кример, она может умереть в любой день. И в каком состоянии, мой дорогой Пит? В каком ужасном состоянии? Я сейчас же пошлю к ней преподобного мистера Айронса. Джейн, напиши записочку в третьем лице его преподобию Бартоломью Айронсу. И проси его доставить мне удовольствие Пожаловать ко мне на чашку чая В половине седьмого Он мастер пробуждать грешные души И он должен повидаться с мисс Кроули Сегодня же, прежде чем она ляжет спать Эмилия, дорогая Приготовь связочку в брошюр для мисс Кроули Положи туда голос из пламени И ерехонскую трубу И разбитые котлы с мясом «Или обращенный каннибал». «И прачку финчлейской общины, мама», — сказала леди Эмили. «Лучше начать с чего-нибудь успокоительного». «Погодите, дорогие леди», — сказал дипломат Пит. «При всем моем уважении к мнению моей дорогой и уважаемой леди Саутдаун, я думаю...» что еще слишком рано предлагать мисс Кроули такие серьезные темы. Вспомните, как она больна, и как непривычны для нее размышления, связанные с загробным блаженством. «Тем более нужно начать, по возможности, скорее, Пит», сказала Леди Эмили, поднимаясь с места уже с шестью книжками в руках. «Если вы начнете так решительно, вы отпугнете ее. Я слишком хорошо знаю суетную натуру тетушки и уверен, что всякая чересчур энергичная попытка ее обращение приведет к самым плачевным результатам для этой несчастной леди. Вы только испугаете ее и наскучите ей. Весьма вероятно, что она выкинет все книги, и откажется от знакомства с теми, кто их прислал. «Вы, Пит, такой же суетный человек, как и мисс Кроули», сказала леди Эмили и выбежала из комнаты со своими книжками. «Мне нечего говорить вам, дорогая леди Саудаун», продолжал Пит тихим голосом, словно и не слышал этого вводного замечания. Насколько роковым может оказаться недостаток осторожности и такта для тех надежд, которые мы питаем в отношении имущества моей тёти? Вспомните, у неё семьдесят тысяч фунтов. Подумайте о её возрасте. Ее нервозности и слабом здоровье. «Я знаю, что она уничтожила завещание, Написанное в пользу моего брата, полковника Кроули». «Только лаской, а не запугиванием Можем мы повести эту раненую душу по истинному пути?» и я думаю, «Вы согласитесь со мной, что...» «Что...» «Конечно, конечно», — сказала леди Саутдаун. «Джейн, дорогая моя, можешь не посылать записку мистеру Айронсу. Если ее здоровье так слабо, что рассуждения только утомят ее, мы подождем, пока ей станет лучше. Я завтра же навещу мисс Кроули». «И осмелюсь заметить, моя милая леди!» — сказал Пит кротким голосом. «Лучше вам не брать с собой нашу дорогую Эмилию. Она слишком восторжена. Лучше, если вас будет сопровождать наша милая и дорогая леди Джейн». «Ну, конечно, Эмилии может испортить все дело», сказала леди Саутдаун. И на этот раз согласилась отступить от своей обычной практики, которая, как мы говорили, заключалась в том, что прежде чем наброситься на очередную жертву, которую она собиралась прибрать к рукам, она обстреливала ее градом брошюр. Так же, как у французов, атаки предшествовала бешеная канонада повторяем леди саудаун щадя здоровье больной или заботясь о конечном спасении ее души или ради ее денег согласилась потерпеть на следующий день огромная семейная карета саудаунов в с графской короной и ромбовидным гербом на дверцах. На зеленом щите саутдаунов три прыгающих ягненка, наискось золотая перевязь с чернью и тремя червленными табакерками, эмблема дома Бинки. Торжественно подкатила к дому мисс Кроули, и высокий солидный лакей, передал мистеру Боулсу визитные карточки ее милости для мисс Кроули и еще одну для мисс Брикс. В тот же вечер леди Эмили, помирившись на компромиссе, прислала на имя мисс Брикс и для ее личного потребления местый пакет, содержавший экземпляры прачки и еще 5-6 брошюр умеренного лидера. И нежного действия, а кроме того, несколько других, более сильно действующих, хлебные крошки из кладовой, огонь и полымя и ливрея греха, в людскую, для прислуги.